Михаил М. Пьеса. Бабушка не умерла, ей отключили жизнедеятельность. Текст читает Андрей Малыжский. Папа, а я умру? Что ты, сынок? Конечно же, не умрёшь. Никогда, никогда. Никогда никогда. С тех пор, как люди победили смерть, никто из людей не умирает. А почему бабушка умерла? Бабушка не умерла. Ей отключили жизнедеятельность. Если бы у людей время от времени не отключали жизнедеятельность, земля оказалась бы перенаселена. Людям не хватало бы питьевой воды и мороженого. Иссякли запасы чипсов и консервированного горошка, окончательно засорились бы биотуалеты. Ужасная антисанитария творилась бы на нашей планете. Ужасная антисанитария. Для того, чтобы последующие поколения жили активно и гигиенично, у нашей бабушки отключили жизнедеятельность. Такие дела, сынок. А что такое отключить жизнедеятельность? Как бы тебе получше объяснить? Открой опцию сервис в верхнем углу своего голосового яблока. Кликни на пункте обеспечение жизнедеятельности появится всплывающее окошко. Да, вижу. Что оно показывает? «Обеспечение жизнедеятельности нормальное». А когда твою жизнедеятельность отключат, там будет написано «Жизнедеятельность прекращена». Но ты этого не почувствуешь. Окошко просто погаснет. И все. «Оно сломается?» «Нет, не сломается. Его погасят ангелы». «Ангелы?» «Да, ангелы. Разве вам в детском садике не рассказывали?» Когда маленький человечек вылезает на свет из животика своей мамы, ему в сетчатку правого глаза вживляют глазные коммуникаторы с ангельским интерфейсом. С этого времени ангелы становятся частью человеческого организма, самым надёжным его другом и помощником, отвечающим за обеспечение жизнедеятельности и общения с внешним миром. Ангелы будят себя по утрам и укладывают спать вечером. напоминают о невыученных уроках и невычищенных ботинках, следят, чтобы ты не употреблял грубых выражений. Благодаря ангельскому коммуникатору ты можешь включить в своём ухе красивую музыку, отправить сообщение родителям, связаться со школьным приятелем по мысли-конференции. Ну, это я знаю. А когда человек состарится, ангелы из здесь постараются, отключат человеку жизнедеятельность, вызовут утилизационную команду. Папа, мне страшно. А вдруг ангелы отключат мою жизнедеятельность сейчас? Что ты, сынок? Не надо бояться ангелов. Они, хмм, добрые. Добрые? Разумеется, добрые. А почему бабушке жизнедеятельность отключили, если добрые? Бабушка была старенькая. Ей 55 лет было. Вот какая она была старенькая. К тому же наша бабушка проходила по третьей трудовой категории, а у рабочих третьей трудовой категории жизнедеятельность полагается отключать в 55 лет. Так что ангелы поступили правильно, в полном соответствии с трудовым кодексом. Папа Ангелы у всех людей жизнедеятельность отключают. Абсолютно у всех, даже у президента. У президента? Даже у него? А наш президент такой же старенький, как бабушка? Что ты? Намного старше. Сейчас ему 365 лет, если не ошибаюсь. Такой старый? Разве это старый? Очень, дай бог ему всяческого здоровья, подтянутый и моложавый президент. Каждое утро двадцать пять раз отжимается от пола и одиннадцать раз подтягивается на турнике. А ты сколько подтягиваешься? Один с половиной. Видишь, тебе есть кого брать пример. Папа, а когда ангелы у нашего президента жизнедеятельность отключат? Тс, сынок! Сынок! Точно никто не знает. Государственные деятели повышенной трудовой категории проходят. Эта строка в трудовом кодексе засекречена. Не думаю, что в ближайшие 250 лет. Президентам жизнедеятельность редко отключают, только в исключительных случаях. Ну, если выяснится, что он президентский пост незаконно занимает или человеком нехорошим окажется. И, пожалуйста, сынок, впредь постарайся не задавать подобных вопросов. Им это может не понравиться. Кому? Им. Ангелам. Разве ангелы нас слышат? Каждое слово. Не только слышат, но благодаря глазному коммуникатору и записывают. Поэтому трижды подумай, прежде чем произнести что-нибудь необдуманное. Если ты рассердишь ангелов, они могут направить в твоё глазное яблоко слабый электрический разряд. Это очень больно. Можешь мне поверить? А да откуда, знаешь? Тебя что, направляли в классное яблоко электрический разряд? Ну, если честно, то один раз в молодости. За то, что я произнёс одну непозволительную фразу. Извини, не люблю об этом вспоминать. А что будет, если человек не испугается слабого электрического разряда и специально начнёт сердить ангелов непозволительными словами? Ну, что тогда? Тогда ангелы отключат ему жизнедеятельность. Как отключат? Даже если у него пятая трудовая категория, как у тебя, всё равно отключат. Вне зависимости от трудовой категории не нужно нарываться на неприятности. Ты же понимаешь? Папа. Что, сынок? А кто такие левши? Кто? Ну, левши. Мне Андрюха в детском садике по секрету, не называя имён, сынок, в детском садике по секрету хвастался, что есть такие левши, будто у них в глазу никаких обций. Даже тетрис поставить нельзя, даже будильник завести. Хорошо, сынок. Ты уже большой мальчик, придется тебе рассказать. Некоторым людям не нравится, когда ангелы отключают у них жизнедеятельность. Поэтому они вырывают себе правый глаз вместе со вживленным в него коммуникатором. У таких людей ангелы не могут отключить жизнедеятельность. И эти трусливые людишки с оставшимся левым глазом, левши, продолжают функционировать. Без глаза? М да. Без правого глаза. Дышат воздухом, предназначенным для будущих поколений. И едят предназначенную для будущих поколений пищу. Папа, я не понимаю, как можно кушать без коммуникатора? А как же они заказ делают? Никак, разумеется. Получить пищу без коммуникатора невозможно. Без коммуникатора даже в общественную питальню не войдешь. Поэтому левши роются по помойкам. или уходят в леса, где ведут примитивный образ жизни. Фактически это уже не люди, а звери. Первобытные трусливые звери с опустевшими правыми глазницами. Со стороны ангелов на них ведётся планомерная охота. К сожалению, перебить всех левшей не удаётся, потому что это очень осторожные и скрытные существа, несмотря на то, что одноглазые отщепенцы, подонки. хитрые обезумевшие животные до такого додуматься, вырвать себе правый глаз, лишь бы у них жизнедеятельность не отключили. Папа, а сколько ли вши живут? Мне всё равно, сколько они живут, сынок. Сколько бы они ни жили, они не имеют права на существование, будь они прокляты однажды и вовеки веков. Но ливши умирают. Да, безусловно. Смерть побеждена людьми, но не животными. Отказавшись от планового отключения жизнедеятельности, ливши отказались тем самым и от бессмертия, поставили себя вне человеческого общества. Поэтому они умирают от голода и смертельных заболеваний, как обыкновенные животные. Если, конечно, ангелам не удаётся поймать их и направить в утилизацию. А сколько живут ангелы? Ангелы Сколько живут ангелы? Какой смешной вопрос. Никогда не слышал, чтобы ангелам отключали жизнедеятельность. Не знаю, сколько живут ангелы. Эти данные засекречены. Наверное, они живут вечно. Папа, сынок, я решил сейчас. Я тоже хочу стать ангелом. Хочу, а хочется на левшей следить за отключением жизнедеятельности у других людей и быть бессмертным. Это сложно. Ведь в ангелы берут самых достойных. В основном, конечно, детей ангельского происхождения, но иногда и обычных смертных. Для того, чтобы обычному смертному превратиться в ангела, нужно ни в коем случае не произносить непозволительных фраз. Быть примерно мальчиком и чистить по утрам зубы. обязательно чистить по утрам зубы а когда вырастешь поступить в академию собственной ангельской безопасности лишь по её окончании обычному смертному присваивается ангельская квалификация Постой сынок ты куда Чистить, чистить зубы эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Конец